Снова во сне, но, как наяву, я смотрела на своего собеседника, сидящего на краю кровати, а он смотрел на меня. «Кто ты?» — повторила я свой вопрос. «Я? Так ли это важно?» Лица его по-прежнему было не разглядеть, но я почему-то знала, что он грустно улыбается. «Важно!» «Я скоро найду тебя. Подожди еще немного!» Он протянул руку, и она нерешительно остановилась у моего лица. «Мне так жаль. Я так хотел защитить тебя, но я еще далеко». «Защитники!» – поджала я губы. «Крутятся тут уже двое. Тоже все защитить хотят. Толку-то!» «Я не они. Ты только дождись». «Ну-ну!» – протянула я скептически. «И как же я тебя узнаю?» «Ты даже имя свое назвать не хочешь и не знаешь, где я и кто я!» «И это не важно. Главное, я знаю, ты есть и ты уже здесь!» «Здесь?» «Здесь. Просто я ждал тебя не там!» А я спокойно и чуть отрешенно рассматривала говорившего, насколько это позволяла ночная темнота. «Ведь свет в моей комнате погашен!» Похоже, что у роста он был высокого, стройный, очень светлые длинные волосы, широкие плечи. Я усмехнулась своим мыслям, светловолосый, как Элфинор, как Эйлард. Либо я радикально поменяла свои вкусы, раньше блондины меня никогда не привлекали, либо судьба моя поменялась, а вместе с ней и окружающие меня мужчины. Интересно, Какой оттенок у его волос? Золотистый или платиновый? Проснулась я утром отдохнувшая, хотя и не успокоившаяся. Слишком силен был вчерашний стресс. По-хорошему, напиться бы до поросячьего визга, чтобы забыться, поплакать, выплеснуть эмоции – чтобы помучиться похмельем на следующий день, да таким, которая перебила бы все воспоминания. Но ведь и этого не сделаешь. На мне куча обязательств, и статус этот баронский, вот еще не было заботы, и физские способности. Вот что мне со всем этим делать?» Порефлексировав еще некоторое время, я собралась силами, мобилизировала организм и побрела в ванную. «Пора браться за дела». Алексию и Яниту я нашла в кухне. Они мирно пили чай с Тимаром. Янита, которая была покорена Филимоном, подкладывала ему в мисочку кусочки колбасы, а Мохнатик благополучно принимал подношение. Увидев меня, девушки встали и вместе со своими чашками попытались ретироваться, но я остановила их рукой, и они опять присели. «Девушки, доброе утро!» Я подошла к плите и взяла турку. «Как спалось на новом месте? Как вам вообще дом и все прочее?» «Спасибо, леди!» Улыбаясь, ответила Алексия. «Все отлично!» «Вот и хорошо!» Я тоже села за стол. «Для начала обговорим вот что. Когда мы дома своим составом, без посторонних, ко мне можно обращаться просто по имени, без леди и баронесса. И даже можем перейти на «ты». Алексия отрицательно замотала головой, но не сказала ни слова. «Ну хорошо, на вы, но по имени. Виктория или Вика?» «Леди!» – она наткнулась на мой взгляд. «Виктория, говорите нам, пожалуйста, ты!» «Ладно, спорить не хотелось, и я по кивнула. Буду учитывать менталитет и особенности их мировоззрения. Алексия, а твое имя можно сокращать?» «Да и твоё, Янита!» – перевела я взгляд на девочку. «Например, Лексий и Яна. У землян принято укорачивать имена для лёгкости общения». «Да, конечно!» – они улыбнулись, и за обеих ответила Алексия. «Нам нравятся предложенные вами сокращения». «Чудненько! Тогда сейчас всё и обсудим». Встав, я налила себе кофе и вернулась за стол. «Сегодня вы выберете себе одну из пустующих комнат. Потом я дам вам журналы с картинками. Ваша задача – выбрать то, что вам нравится, и отдать ее мне. Теперь по поводу общего распорядка и ваших обязанностей». «Да», – горничная перестала улыбаться и внимательно меня слушала. «Прежде всего, уборка. Как вы видите, дом большой. До сегодняшнего дня мы с Тимаром делали все сами». Либо вместе, либо по очереди. Но сейчас я поручаю это вам. Только без фанатизма. Драить все углы ежеминутно не нужно. Главное, чтобы было чисто. Кухня, столовая, холл каждый день. Все остальные помещения достаточно пару раз в неделю или по мере загрязнения. Окна тут сами видите. Если грязные, протереть. Если нет, то и не трогайте». «Я все поняла», – кивнула девушка. «А что делать Яните? Какие у нее будут обязанности?» «У Яниты?» «Хм, ну пусть тебе помогает, или по мере необходимости на подхвате будет. Не знаю, сами решите». «Хорошо». «Так, что дальше?» Я на секунду задумалась и отпила кофе. «Как справляться с уборкой, мы вам покажем. У нас есть специальные приборы, облегчающие и ускоряющие этот процесс» так что много времени она отнимать не будет. Поверьте, пылесос и паровой очиститель облегчают жизнь. То же самое касается стирки и глажки. Стирает специальный аппарат, утюг электрический, и гладить им несложно. Бытовая химия позволяет легко удалить пятна, только перчатки надевать не забывайте. — А вы научите нас? — Разумеется, — улыбнулась я. Теперь насчет еды и прочего. Все продукты, находящиеся в холодильнике или в кухне, можно и нужно есть. Без стеснения, в любое время, если возникло желание перекусить. Мы питаемся все вместе, поэтому никаких отдельных обедов. Кроме завтрака, кто когда встал, тот тогда и ест. Готовим по очереди, кто свободен, тот и берет на себя приготовление пищи. Будет время и желание у вас – «Пожалуйста, хозяйничайте, сколько угодно. Вот, например, если умеете овощи и фрукты консервировать, я только рада буду. Обожаю их, но сама готовить не умею. Но если вы заняты другими делами, переживать, что нет обеда, не стоит. На крайний случай, всегда есть замороженные полуфабрикаты». «Спасибо», – Лекси кивнула. «На этом пока все». Если вдруг что-то будет нужно, я или Тимар обратимся к вам и скажем, что сделать. Теперь относительно вашего жалования. Так как вас двое, и работать вы будете обе, то каждой по два золотых. Все прочие траты, когда я буду что-то вам покупать, воспринимайте как премиальные. о Янита всплеснула руками. «Спасибо! Я даже не думала, что мне тоже будут платить!» Я ведь и так буду здесь бесплатно жить и питаться. «Яна, расслабься», – улыбнулась я. «Мы все здесь живем большой дружной семьей, поэтому даже не забивайте себе этим голову. А вам обеим еще нужно будет прикупить каких-нибудь земных вещей, чтобы вы могли выходить в город по необходимости и не привлекать к себе внимания. И заодно купим вам необходимые мелочи и предметы гигиены». Я, в общем-то, с самого начала собиралась взять обеих девушек на содержание, но так как не хотела ставить их в неловкое положение, выделила по окладу. Пусть будут карманные личные деньги. «Вика!» – позвал меня Тимар. «А что тогда мне делать, если уборка теперь на лекси? «Тим, вот ты спросил, ну, давай ты будешь ответственным за продукты и магазины». Девушкам все будешь объяснять по мере необходимости. И учти, тебе еще на курсы ходить. Ты уже выбрал себе вид единоборств. Да, я хочу попробовать айкидо и тэквондо. Вот и попробуй. Кстати, перевела я задумчивый взгляд на Яниту. Яна, а ты не хочешь научиться самообороне, чтобы в случае чего дать отпор? Ты девушка красивая, лишним не будет. Хочу. Кивнула она, предварительно глянув на старшую сестру. «А как?» «Тим, когда пойдешь на первые вводные занятия, бери Яну с собой. Попробуйте вдвоем и выберите каждый то, что понравится больше. Как определитесь, всю амуницию купим вам одновременно!» «Ле... Ой... Виктория!» Горничная встревоженно посмотрела на меня. «А это не опасно?» «Нет, Лекси!» Многие землянки ходят на такие курсы, даже маленькие детки. Тимар проследит за Яной и все ей покажет и объяснит. И вот еще что. Лекси, ты грамоте обучена?» Девушка кивнула. «Мне предстоит управлять баронством по мере необходимости. Поможешь мне, хорошо?» Девушка снова кивнула. «Тогда раз все позавтракали, пойдемте на экскурсию по дому и на демонстрацию возможностей техники». Этим мы и занялись. Девушки выбрали себе комнату на первом этаже. Я выдала им стопку журналов и объяснила, что от них требуется. А потом учила обращаться с приборами и бытовой химией. Показала, где, что и как. Эйлорд еще не спускался, чему я была рада. Почему-то он меня раздражал. Вот вроде и плохого ничего не сделал, но и хорошего ничего. А его поведение меня бесило. Филя же ходил за мной хвостиком и настойчиво пытался заглянуть в глаза. Впрочем, как и Тимар, которого тоже беспокоили произошедшие во мне перемены, но пока не лезли, и я шепнула им, что мы поговорим позднее, когда закончим с сестрами. А перемены были такие, что утром, взглянув в зеркало, я вздрогнула. Мои глаза так и не вернули свой обычный серый цвет. Сейчас они были такие же, как во время вчерашнего приступа. Серебряные. Хоть светиться перестали, и то хорошо. Но смотрелось с непривычки жутковато. Нет, по-своему это было красиво и очень необычно, особенно на контрасте с моими темно-каштановыми волосами, но... Но...